Глава 4. На следующее утро оказалось, что единственное последствие вчерашнего происшествия — всего лишь внушительных размеров шишка на голове Уильяма. Он даже не стал бы ничего рассказывать, миссис Бастабл, но, к несчастью, она выглянула из окна в своей спальне как раз в тот момент, когда Смит подъезжал к дому в такси. Сразу же, подняв раму, она услышала, как сержант справляется с самочувствием молодого человека после чего вышла встречать его на лестницу, сгорая от любопытства. Если оскорбительное предположение изродилось в ее голове, оно моментально улетучилось. Она была в самоучастии, суетилась, предлагала тысячу способов лечения и даже подумать не могла о том, чтобы лечь спать самой или позволить лечь ему, прежде чем ей не будет подробно доложено, о том, что же произошло. Она без конца прерывала рассказ восклицаниями, вроде... «Только представьте, и, боже мой!» Когда Уильям наконец-таки закончил, миссис Бастебл тряслась от волнения. «Какое чудесное спасение! Сначала, сначала мистер Таттлкомп, а теперь что бы мы стали делать, если бы вы нас тоже покинули?» «Но я же здесь...» Экономка глубоко вздохнула. «Но могли и не вернуться?» «У меня от всей этой истории мурашки по телу. Только представьте!» Полиция приходит сообщить ужасные новости, а мистер Таттлкомп все еще в гипсе. Ах, боже мой, что бы тогда было? У миссис Бастабул, маленькой женщины с пушистыми, не очень чистыми волосами, в момент волнения краснел нос. Он и сейчас был розового цвета и нервно подергивался. Она безотчетно схватила себя за голову, неловко задев прическу, из-за чего из волос выпали три шпильки, Уильям машинально нагнулся, чтобы их поднять, но он сразу же пожалел об этом. Сказав, что хочет лечь в постель, он, наконец, покинул свою собеседницу. Едва опустив голову на подушку, он уснул и сразу же погрузился в свое видение. Теперь оно приходило все реже и реже, всего дважды в прошлом году и только один раз летом этого года, и вот снова вернулось. Но теперь оно утратило свое спокойствие и гармонию, словно отражение по тревожной воде. Уильям вновь видел ступеньки перед входом, но дверь не открывалась. Он толкал ее, но безуспешно. Ее удерживал не засов, ни железный болт, не замок. Кто-то подпирал ее с другой стороны. Затем сон изменился. Уильям услышал чей-то смех и решил, что это Эмили Солт. Ему казалось, что это она, хотя смеха ее никогда в жизни не слышал. Он увидел, как она украдкой его И за двери не в доме его сна, а в доме Эбби Солт. Тут Эбби сказала, бедная Эмили, она не любит мужчин. И Уильям проснулся, повернулся на другой бок и опять заснул. Теперь он был на необитаемом острове, в окружении бесчисленных псов, бурзелов, стай буйных выпей и множество плавающих пруду уток растяб. Этот сон был умиротворяющим, и утром Уильям проснулся в хорошем настроении. Разобравшись с почтой и подождав, пока все примутся за работу, он прошел через мастерскую, устроенную в комнате, которая раньше служила гостиной, и расположенную позади нее сильно обетшавшую оранжерею. Конечно, во время войны все стекла были выбиты, но их снова вставили, и теперь это было уютное, светлое помещение, хотя зимой там было не слишком тепло. С холодом пытались бороться с помощью двух керосиновых горелок. Одна в гостиной, вторая в оранжерее. Пока за ними следила миссис Бастабл, они не производили никакого эффекта, кроме сильной вони. Уильям решил сам заняться горелками, когда заметил посиневшие руки Кэтрин. Кроме того, ему пришло в голову, что в ее присутствии запах керосина совершенно неуместен. Это может быть роза или лаванда, но только не керосин. Он отобрал у миссис Бастебул горелки, хотя и пришлось долго уговаривать ее не обижаться. Что-то там подвернул, в результате запах полностью исчез, а температура в комнатах ощутимо повысилась. Когда Уильям появился в мастерской, в одном конце комнаты пожилой мужчина и мальчик делали каркасы для собак и птиц, а Кэтрин, сидя за большим кухонным столом в гостиной, наносила последние штрихи на радужное оперение и алый клюв, «Выпей!» Уильям подошел и остановился возле девушки. «Хорошая птица!» «Да?» «Она кричит, правда?» «Я ее только что закончила, а сейчас буду грунтовать уток. Они получатся очень красивыми, если сверху нанести ту краску цвета металла. Ну вот, готово!» Кэтрин повернулась и посмотрела на него снизу вверх. «С вами все в порядке?» «Мисс Колл сказала, вас кто-то пытался вчера ограбить». Ну, я не знаю, что он пытался сделать. Он ударил меня по голове, когда я возвращался от мистера Таттлкомба. Она быстро спросила, — А вам очень больно? — Нет, у меня всего лишь шишка на голове. Главный удар приняла на себя шляпа. — А вам удалось его схватить? — Нет, я потерял сознание. А детектив из Котланд-Ярда подобрал меня и привез домой на такси. Очень хороший парень. — И вы не знаете, кто вас ударил? — Нет. Эбботт сказал, он мгновенно ускользнул. Кэтрин отодвинула птицу и взяла неуклюже переваливающуюся утку. Открыв баночку с краской, она начала накладывать телесно-розовый первый слой. Уильям подвинул табурет к другому концу стола и принялся за свою утку. Немного помолчав, Кэтрин произнесла, — Это довольно странно. С вами и с мистером Таттлкомбом одновременно случилась беда. Уильям улыбнулся. — Мистер Таттлкомп уверяет, что его сбили. Про меня-то точно можно так сказать. — Как это его сбили? Что это он имеет в виду? Ну, — Он убежден, что его кто-то толкнул Говорит, вышел из дома, почувствовал, что на улице сыро, и не закрывая двери, прошелся до обочины. Тут показалась машина, и кто-то толкнул его на землю. Кэтрин подняла глаза, и ее кисть замерла. На ней был выцветший зеленый халат, закрывающее платье, щеки и губы не подкрашены, лицо бледное. Взгляд ее потемнел. Теперь Уильям хорошо знал, какими бывают ее глаза. Темными, как тени в неподвижной воде, или сверкающими, как коричневая речная вода в солнечных лучах, или затуманенными, как облаком печалью. Знал он и самый прекрасный ее взгляд, который даже не мог описать, взгляд полный трепетной нежности, Словно водная гладь, потревоженная крыльями ангела. Мысли влюбленных иногда так романтичны. Кэтрин взглянула на Уильяма и спросила. — А это случилось вечером? — Да. Он вышел, оставив дверь открытой. — И в коридоре горел свет? — Да, именно поэтому он понял, что на улице сыро. Мокрый тротуар заблестел на свету. Девушка вернулась к раскрашиванию. — И вы тоже вышли вчера поздно вечером? — Да и дверь была открыта, в коридоре горел свет?» На лице Уильяма отразилось удивление. «Да, что?» «Мне пришло в голову. Это очень странно». «А что вам пришло в голову?» Она не ответила, а потом спросила. «А как выглядит мистер Таттлкомп?» «Как выглядит?» «Ну, какой у него рост?» — уточнила Кэтрин. «Ну, почти такой же, как у меня. Около пяти футов десяти дюймов. И он примерно такой же комплекции». «Да, похож». Теперь он пристально разглядывал Кэтрин. Она продолжала длинными ровными мазками водить кисточкой по дереву. «А какие у него волосы?» Уильям сдержанно кивнул ей. «Очень густые, mm -hmm. седые. Что вы хотите этим сказать?» «Я подумала, что вас обоих ударили. Он ведь так сказал?» «Сбили?» «Да». «Так я подумала, может быть, кто-то затаил на него злобу, Или завидуют ему? У вас тот же вес и все остальное, и вы выходите из парадной двери его дома, а волосы у вас такие светлые, что их можно спутать с седыми, вы выходите, освещенный сзади светом из холла. Возможно, человек, толкнувший мистера Таттлкомба, повторил свою попытку? Или наоборот, парень, который ударил мистера Таттлкомба, думал, что он — это я? Попробовал пошутить Уильям. Кисточка Кэтрин остановилась на середине штриха, Потом двинулась дальше. — Вы знаете кого-нибудь, кто вас ненавидит? — Нет. но ну, возможно, такой человек есть. Только это должен быть кто-то из моего зловещего прошлого. Надо иметь терпение, чтобы скрывать ненависть семь лет. Не правда ли? Кэтрин не ответила. Она закончила одну утку и взялась за вторую. — Я вот что думаю, — рассуждал Уильям. — Когда с мистером Татом Колбом произошел несчастный случай, дорога была мокрой. И мне кажется, он поскользнулся на глинистой обочине. Придя в себя, он страшно разволновался и решил, что будто бы его кто-то толкнул. — А что случилось с вами? — Просто стечение обстоятельств. Грабитель видит, что вокруг никого, и решает попытать счастье. У меня мог оказаться отличный толстый бумажник. — А он что-нибудь взял? — Нет, там появился Эббот. Помолчав немного, Уильям продолжил. Во всей этой истории была одна странная вещь. По крайней мере, мне она кажется странной, потому что я никак не могу ее объяснить. Вы знаете, что я потерял сознание, потом очнулся, и рядом был эбот, а моя шляпа упала, и он подал мне ее». «Да». Там неподалеку горел фонарь, и у эбота был карманный фонарик. Я хочу сказать, было очень темно, но я заметил на тротуаре какой-то предмет и подобрал его. «И что же это было? Вначале мне показалось, что это обрывок бумаги или чек, но это было письмо». Я подумала, оно выпало у меня из кармана, и сунул его туда. Но сегодня утром я взглянул, заглянул в карман, взглянул на это письмо и обнаружил, что это записка от миссис Солт мистеру Таттлкомбу. Вот что кажется мне странным. Кэтрин перестала водить кисточкой. Зачем миссис Солт написать ему, если он лежит в ее доме? — Или я совсем глупая и ничего не понимаю? Уильям рассмеялся. Я задал себе тот же вопрос. А потом я заметил дату. Это оказалось, что письмо-то довольно старое. Должно быть, мистер Таталком получил его незадолго до несчастного случая. Он, помнится, говорил мне, что миссис Солт прислала записку с просьбой зайти к ней в воскресенье. Но как же это послание оказалось в моем кармане, вот что меня поражает потому что ему неоткуда было больше попасть на тротуар, кроме как из моего кармана. Правда, не это главное. Ну вот, я закончил свою утку». Уильям подвинул к себе другую и обмакнул кисть в воду. После небольшой паузы Кэтрин сказала, «Знаете, этот способ производства игрушек такой невыгодный. Если бы вы делали на фабрике, то заработали бы в два раза больше. Да, я знаю». Как раз перед несчастным случаем я пытался нечто подобное внушить мистеру Таттлкомбу. Идея ему не понравилась, но я хотя бы убедил его, что мне стоит навести справки на этот счет. Мы защищены нашими патентами, так что нет причин, которые мешали бы нам идти вперед. Я говорил ему, что если местные дети любят наши игрушки, они должны понравиться и другим детям. Так почему бы не делать животных и для них? Кэтрин подняла глаза и улыбнулась. «Правда, почему бы и нет? И что же вы сделали?» Я написал эверсли Он произнес это имя и запнулся. «Это забавно, правда? Я никогда раньше не думал об этом. Не знаю даже почему. Ведь когда вы назвали свое имя, оно показалось мне...» Светлые брови у Уильяма сошлись в линию. Он сосредоточенно смотрел на девушку. «Мне показалось, будто я слышал его раньше». «Вам так показалось?» Она проговорила это так тихо, что он едва расслышал. «Да, показалось. Хотя сознательно я не связал его с семьей Эверсли, но дело было именно в этом. Это звучит так глупо, но я ну я слишком был занят вами. В смысле, я думал, как замечательно, вы нам подходите, а мисс Коул не очень-то это понимает, так что у меня не было времени думать об именах, но потом-то я должен был это осознать. Но почему-то этого не случилось». Мне кажется, фамилии людей не принадлежат им так же безраздельно, как имена.